Глава вторая. Полихеты. Несмотря на то, что Кир уже видел его минуту назад, вид существа вызвал отвращение. Ни тот человек, ни то разумная обезьяна. Он сел в дверях на свои короткие ножки и, вытянув шею вперёд, стал внимательно рассматривать терпелоида. "Ты не видел таких, как я?" спросил Кир. "Только в детстве. Я поднимался вверх и случайно заметил людей, что спустились в техническое помещение. Что им там было надо, не знаю. Мы стараемся, чтобы всё работало, но они пришли" И ты испугался? Да, сильно, но меня не заметили. Лежал у них над головой, прямо на трубах, и тогда подумал, почему мы живём тут, а вы там? Почему? Мой учитель сказал, что когда был построен город, не все захотели подняться. Несколько поколений люди жили тут. Для многих подняться наверх было болезненно, даже опасно. Почему? Что не так? Наша кожа стала чувствительна к свету. Не бойся, но мы словно вампиры в склепе. Солнечный свет стал вреден для нашего тела. Многие получили ожоги и умерли. Вот тогда часть людей осталась в Нижнем Городе, а после всё изменилось. Значит, вы поколение нас? Верно. Я это ты, только ты вверху, а я тут. Но почему вы такие? Вы терпилоиды, изменили карту рождаемости, а после и тело. И всё для определённой цели, быть красивее и здоровее. Мы тоже. Вы тоже можете менять свой геном? Сейчас нет, но раньше да. Мы стали не такие, как вы, это верно, но нам нравится наша внешность, а тебе своя. Не суди, что я не похож на тебя, и прошу, убери оружие. Кир всё ещё сидел с пистолетом в руке, который был направлен на Чавори. Хорошо, я уберу, но ты сиди там. А можно тебя спросить? Слушаю. Что ты тут делаешь? Зачем так глубоко спустился? Ты разведчик? Нет, я не разведчик. Даже не знал, что тут кто-то живёт. Если вам мешаю, я уйду. Нет-нет, не мешаешь. Просто ты напугал нас своим появлением. Напугал? Да, ты так громко кричал, что даже внизу было слышно. Вижу, что ты устал. Наверное, пойду. Постой. Да. Киру уже не так сильно боялся это существо. Оно могло говорить и вело себя дружелюбно. Я тут у вас немного побуду. Конечно, места всем хватит. Я ухожу. Чемури сделал два шага назад и скрылся за стенкой. Кир поднял пистолет. Он не знал, чего ожидать. Может, это хитрость, а может и правда ушёл. Что-то в коридоре запищало, захлопало, словно по нему побежали, а после наступила тишина. Кир поднялся, осторожно подошёл к двери и плотно закрыл её. Вот чёрт, выругался, понимая, что тут он не в безопасности. Что лучше: оставаться здесь в подземном городе с неизвестными ему существами или вернуться на поверхность? Там меня поймают и отключат. Опять вспомнил, что теперь он не живой человек, а только его подобие. А тут пододвинул к двери стол, сделал что-то вроде баррикады и стал думать, что делать. Мне надо уходить из города. Может, повезёт и доберусь до города Табора, где живёт Геласий. Но всё же, что со мной произошло? От ярости пнул кресло, оно отлетело к противоположной стене. Я ведь был человеком. Как так? Помню, что был. Вот рана, она никуда не делась. Ещё раз посмотрел на шрам, что был на его ноге. Как так получилось? Может, я умер? Нет, нет, я ведь всё помню. Ну, почти всё. Стал вспоминать, что произошло с ним за последнее время. Прекрасно помнил, как взялся за расследование, как с женой хотел получить благодать, как вместе с Миленой отправился в пустошь. Всё это прекрасно помнил, даже то, что было год назад. Но раньше этого всё как в тумане. Только обрывки, да и то нечёткие. Он так и не пришёл к единому мнению, что произошло, и стал сомневаться в себе как в человеке. Незаметно Киро уснул. Не услышал, как к его двери подъехал мини-робот и, отъехав к проселоположной стене, замер. Киро проснулся. Сколько прошло времени, не знал. Час или сутки. В животе булькало, грудь болела. Ещё не хватало получить инфекцию. А интересно, я могу болеть? Чёрт, вспомнил про восстановитель, которого у него не было. А зачем он мне, если я не живой? Но ведь раньше же пил. А если теперь не надо, или всё же надо? Зашёл в ванную и повернул кран воды не было. Ему хотелось пить, значит, не совсем механический, значит, его тело, как у Киволов, как у Гиласия. А может, я один из них? Ведь Гиласий говорил, что просыпался и принимал как должное, что повзрослел. Ещё раз вспомнил, что с ним было в том городе. Потерял сознание в машине, очнулся только в палате. Его тело болело, но, как сказал доктор, это нормально, поскольку восстанавливалось после отравления и истощения. А может, я уже тогда не был человеком? Может, всё заменили? Но как? Кир ни разу не слышал о технологии, чтобы можно было вот так из живого сделать неживое. Но что бы ни думал, ему хотелось спать. Рано или поздно придётся отодвинуть стол и выйти наружу. Проверил пистолет и не выпуская его из рук, разобрал баррикаду. Открыв дверь с опаской выглянул наружу. Его поразила тишина. Там наверху в городе всегда шумно, привык к этому. Робот, что всё это время стоял у стены, пошевелился. "Стоять!" крикнул Кир, и автоматическая тумбочка сразу остановилась. "Ты кто?" Но Голем, примитивный робот, не ответил. У него не было такой функции, как разговаривать. Посмотрел на поднос, на бутылку воды, вилку с ложкой и закрытую тарелку. «Стой здесь!» Взял всё, что было на подносе, зашёл в номер и закрыл за собой дверь. Ему оставалось довериться. Открыл бутылку, понюхал, а после стал жадно пить. Трудно было сказать, что в тарелке. Это было похоже на зелёные бобы с густой кашей. Съел всё, что ему привезли. На душе полегчало, и всё же не доверял подземным жителям. Теперь осталось решить, что дальше. В дверь постучали, Кир взял в руки пистолет, подошёл к двери и открыл её. Перед ним стоял Чавори. "Тебе полегчало?" спросил он. "Можно войти?" "Заходи", сухо сказал и, взглянув за дверь, увидел вдали ещё одно существо, похожее на Чавори. "Спасибо за воду и еду. Это малое, что мы можем для тебя сделать. Чем тебе помочь?" "Чем?" Кир задумался. Да, может, ещё еды? Одежда? Она у нас есть. Может, не такая изысканная, как на тебе, но есть. Ты можешь прийти к нам. Нет, мне и тут хорошо. На этом уровне система жизнеобеспечения не подключена. А вот на пять уровней ниже есть вода. Сколько вообще тут уровней? 56, но через каждые 5 этажей идёт технический этаж. Есть этажи с большими потолками, там лес. Здесь? Да, здесь. Конечно же, он отличается от того, что там наверху, но деревьев много, и мы ими гордимся. Не верю. Тут и лес? Ему уже много столетий, ты сам увидишь. Нет, я скоро вас покину. Уже уходишь? Кир почувствовал боль в груди, вспомнил про рану, оставленную Хромовым. У вас есть иголка с ниткой? Да, мы принесём. Может, ещё что-то? Да вроде пока нет. Я попрошу принести сюда матрас, одеяло и полотенце, и всё же предлагаю спуститься вниз, чтобы ты мог спокойно умываться. Почему вы это делаете? Помогаем. Да, почему помогаете мне? Ведь понимаете, что я не просто так тут оказался. Мы не конфликтуем с вами. Мы ремонтируем ваши коммуникации, чтобы у вас всё работало исправно, а взамен вы не трогаете нас и даёте нам электричество. То есть вы ремонтируете то, что на технических этажах Верно, мы делаем это быстро и качественно. А как же наши роботы-механики? Они неплохо работают. Мы быстрее. Порой, когда они прибывают, всё уже сделано. Ещё не лучше. Теперь Кир узнал, что за работоспособность всех коммуникаций города в технических этажах отвечают полихеты, то ли люди, то ли обезьяны. Да, Кир понимал, что это симбиоз двух городов, и теперь ни один не может жить друг без друга. Он совсем запутался. Киволы ни то роботы, ни то люди с искусственным интеллектом, как у Геласия, что поставляют в его город восстановитель. Теперь полихеты, его предки, что остались жить под землёй и словно подземные обезьяны поддерживают жизнь его города. А что делают тогда терпелоиды, к которым сам себя относил? Радуются жизни и ежемесячно получают блаженство. Это абсурд. Что? спросил Чавори. Всё это, вы, мы, всё это полный абсурд. Наши предки выбрали свой путь. «А ваш и свой. Разве стоит их за это осуждать? Ты пойдёшь со мной?» «Нет», — сказал Кир. «Хорошо, тогда сейчас тебе всё принесут». Чаворин огнулся и, опираясь на передние руки, зашагал. Он делал это так легко, словно всегда ходил на четырёх конечностях. Спустившись с дерева, человек стал прямоходящим, а спустившись в подземелье, опять согнулся, — подумал Кир и закрыл за гостем дверь.